значит решетка подъемная за воротами вполголоса спросил телохранитель ежи кивнул и добавил слева стена ниже была наверное кирпичей не хватило скаозуб поразмыслив предложил надо разделиться владыка мы с потапом и джигуртой слева пойдем угол обогнем и там тихо перелезем Малец назад в кукурузу нырнет И к воротам снова подойдет, пошумит, чтоб анахарет его заметил. Решат настырный обратно зачем-то пожаловал. Откроют, и вы тогда следом врываетесь сразу. Баграт кивнул секретарю, и тот огляделся, соображая, как бы незаметно для наблюдателя нырнуть в кукурузу. «Только слышь, малый!» Скалозуб указательным пальцем, как крючком, подцепил ежезаворотник. «Ты не суетись!» — Погоди, пока я со двора совой ухну. Это знак будет, что мы уже внутри. Ежи отбросил его руку. — Совой во дворе ухать? Откуда сова там возьмется? Что ты несешь? — Да без разницы, — махнул рукой телохранитель. — Никто внимания не обратит птицы и птица себе. — Так ты понял? — Не раньше, чем уханье услышишь. — Понял я, понял, не дурень. Отрезал секретарь, опустился на четвереньки и нырнул между сухих желто-зеленых стеблей. «Потап, Джигурта, за мной!» — велел скалозуб и поспешил вдоль стены. Вскоре они остановились на углу, за которым начинался лук. В траве бродили треноженные монастырские лошади. «Можно будет их с собой увезти!» — прикинул скалозуб и посмотрел на спутников.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 глядящие во все стороны света. Это чтобы наблюдатель, переходя от одного проема к другому, мог видеть все пространство вокруг монастыря. «Аидь необычный монастырь», — решил Скалозуб. Он, в отличие от Ежи, был на ум не остер и выводы разные делал с трудом, но все равно заметил, «очень богато здешние братья живут».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 «Руку дашь, втащу, потом Потапа. Только быстро увольни, пока она Анахарет в башне на эту сторону не перешел». «Быстрее уже лезь», — придушенно ответствовал Джигурта. Вскоре все трое оказались во дворе. Пригибаясь, монахи побежали к боковой глухой стене обители, выставив перед собой стволы автоматов. Скалозуб на ходу трижды ухнул совой, оглянулся и бросил,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 или потому они беззаботны, что охрана хорошая здесь? Только мы ее пока не видать. Скалозуб не успел додумать мысль, дверь обители, за которой он наблюдал, из-за угла отворилась, и наружу шагнул тот самый анахарет, что недавно вместе с братом прошествовал от теплиц, неся на плече мотыгу. Инструмент все еще был у него. Ворота растворились наполовину, когда в них, оттолкнув ежев, вбежал Ефрон,